которую он любит и будет любить всегда. За длинным разложенным столом, к которому присоединили еще и маленький кухонный столик, сидело столько народу, что Тая никак не могла всех пересчитать. Сбивалась и начинала сначала. Ася переоделась в простое короткое платье цвета бирюзы, зачесала наверх волосы, и повесила на шею нитку жемчуга. Никто на нее не смотрел, кроме Вадима. «Привыкли», — решила Тая. Маша всех Таи быстренько представила. Но Тая же не Дмитриевский, феноменальной памятью не обладает. Несколько маленьких чирикающих девочек, приятельницы младшей сестры Новицких, Люды. Две аккуратные бабушки, одна родственница, другая — одинокая соседка по квартире. А вот эта молодая женщина с разноцветными волосами-перьями кто? А пожилой мужчина, который беседует с отцом Маши? А молодой человек с маленьким мальчиком на коленях, сидящий рядом с Вадимом? Тая бросила свое бесполезное занятие и стала есть. Это ее всегда успокаивало. Блюд на столе было немного, но зато каждого ешь, сколько влезет, и все вкусное. Вот тут салат Асенька готовила, с гордостью объявила гостям мама Новицкая. А вот этот винегрет Люда с девочками, а Маша еще вчера лимонный торт испекла. Тая вздохнула. Она любила готовить, особенно сладкие блюда. Но фанатичная кулинарка Марина практически не подпускала ее к плите. «Учись, доченька, чтобы в люди выйти. Вот твоя задача», — говорила она. «А сготовить мне и самой не труд». «Ну, выйду я в люди», — подумала Тая и почему-то представила себя в чистом поле, клосящиеся пшеницы и небо от края до края. И что, скажите мне, там делать? Проводить. Проводить старый год, — шумел отец сестер Новицких, чем-то похоже на большое лиственное дерево. Кушайте, налегайте, гости, дорогие! Последний раз в этом году угощаемся. Не жалейте выпивки и закуски, на кухне еще гусь с яблоками доходит, и винегрета, полный таз. Наш человек, — подумала Тая, — улыбнулась папе Новицкому и налегла на изумительно вкусный печеночный паштет с яйцами и морковью. Тимка, сгорбившись, сидел в углу на коврике, подняв худые колени выше ушей. Дружок с недоумением на морде вертелся рядом и ту нюхал, то лизал его пальцы. Папаша не просыхался вчерашнего дня, когда на работе распустили народ на праздники, и сейчас вполне мирно посапывал на тахте, распространяя вокруг себя облако знакомых до боли ароматов. Во включенном телевизоре со слегка шалелым видом, В блестках и брызгах скакали эстрадные звезды, сменяемые красочными призывами есть, пить, стирать, лечиться, мыть голову и сохранять после всего этого кислотно-щелочной баланс не то во рту, не то в кишках, не то под ободком унитаза.